Глава 21. Ни в какое время года не бывает Париж так прекрасен, как в начале декабря. Существует любопытное освещение, специфичное для Иль-де-Франс и правдиво передаваемое живописцем Мишелем, которое выявляет все оттенки от бледно-жёлтого до тёмно-синего и подразумевается в бежевом и сером цветах пейзажа и зданий. Река превращается в стального цвета полноводный поток, под стать громадным точкам, катящимся на дне. Поскольку, в отличие от пары жатвы и первых теплых дней весны, это время не из тех, что вызывает почти животное стремление к полю и лесу, то вы можете сидеть у огня, смотреть в окно и мирно наслаждаться картинами природы. Однажды днем в зеленой гостиной я занималась именно этим, с удовлетворением размышляя о том, что до конца недели у нас нет светских мероприятий. Они отменились, причем недавно. Я писала тете Сэдди, сообщая ей новости обо всех нас, и особенно о ее внучке Норти, но мое перо зависло в воздухе, потому что я замешкалась подыскивая какой-нибудь любопытный факт для концовки. Неожиданно моё внимание привлёк какой-то шум снаружи, непонятный гомон. Я подошла к окну, взглянула вниз в сад и поразилась тому, что там увидела. На лужайке собралась большая толпа, подталкиваемая вперёд всё нарастающей массой других людей, напиравшихся в овиню Габриэль. Между толпой и домом подобно ленивым служанкам вяло помахивающим пыльными тряпками, несколько полицейских без энтузиазма манипулировали своими пилеринами. В данный момент они удерживали толпу под контролем, но чувствовалось, что по-настоящему решительный напор легко их сметет. Когда в Версаль нахлынули торговки рыбой, первым побуждением королевы было найти своего мужа. Поход женщин на Версаль. Массовое шествие парижского простонародья 5 октября 1789 года к королевскому двору в Версале. Такое же намерение возникло теперь и теперь у меня. Альфред же подобно Ледовику 16-му по аналогичному поводу искал меня. Мы потеряли несколько минут, разыскивая друг друга в громадном доме. Я побежала в канцелярию. Он оттуда уже ушёл и обнаружил зелёную гостиную пустой. Скорее мы встретились в кабинете Норти, рядом с приёмной наверху лестницы. "Сходи в детскую, дорогая", велела я ей. "И принеси чанга. В саду какой-то бунт. Нам лучше держаться всем вместе". Французы сыты этим по горло. И я их вовсе не виню, произнёс Альфред. Я написал в своём последнем донесении, что так всё и закончится. И вот, пожалуйста. Может, это и неплохо. Поможет встряхнуть обо правительство и заставит одуматься. А тем временем, надеюсь, хулиганы вспомнят, что личность посла священна, а территория посольства неприкосновенна. Насчёт территории они не вспомнили. Они погубили все наши чудесные кустарники. Сходи и посмотри. Мы вернулись в зелёную гостиную и стали смотреть из окна на бунтовщиков. Я подомжала бы. Полицейские силы, на мой взгляд, несостоятельны. Что они там кричат? Звучит как лозунг. Послушай. Нет, я не могу разобрать. Мятежники вроде бы выкрикивали два слова и то поливунисон. Задыхаясь, выбежал Филипп. Он явился из своей квартиры. Улица Фубур полна демонстрантов, сообщил он. Боже мой, сад тоже, и нами словами мы полностью окружены. Они кричат Менкье франсэ. Острова Менкье французские. Вы слышите? Да, конечно, именно это, сказал Альфред. Менкье франсэ, менкье франсэ. Надеюсь, это покажет Министерству иностранных дел, что есть пределы некомпетентности, за которые им заходить не следует. В следующий раз, пожалуй, они будут прислушиваться к человеку на своём месте. Я сказала: "Они уже почти приблизились к Виранде. Не следует ли тебе дать знать Бушбантану?" "В своё время", ответил Альфред. "Не зачем паниковать. Он за нас отвечает". Появилась Нортис с чангом на руках, ворча на счёт своего барсука. "Жаль, что мы не можем находиться в безопасности вместе с ним в Норе", вздохнула я. Я только что разговаривала с ББ, сообщила Норте. Он истерически хохочет. Только представьте. Говорит, что вероятно, нам придётся выдержать длительную осаду и надеется, что у нас достаточно испанского шампанского. Утверждает, что не может заставить полицию делать больше. Там всего лишь толпа детей. Да, они действительно выглядят молодо. Я об этом уже думала. С какой стати мальчишками и девчонкам заботиться об островах Мингье? Агитаторы. Толпу можно настроить на любую тему. Боб в восторге. Он говорит, считалось, что местные подростки не думают ни о чём, кроме джаза. А посмотрите на них сейчас. Просто наскрегованы патриотизмом. Значит, он не собирается спасать нас. Только не он. Тогда кто? Как насчёт НАТО? Про НАТО нам доподлинно известно лишь одно: эта организация не может доставить силы на поле боя менее чем за 6 недель. «В общем, — сказал Филипп, — сейчас как раз то время, когда доктор Джор занимается главнокомандующим. Никому не дозволено прерывать их. В эту самую минуту у них в самом разгаре геттисбергская речь. Разве вы не слышите? Восемь десятков и семь лет назад наши отцы образовали. Только не уверяйте, что у главнокомандующего тяга к востоку. Конечно, она у всех пациентов доктора Джора», — Альфред сказал. Вы должны постараться обуздать этот скрытый антиамериканизм, Филипп. Я уже говорил с вами об этом. Да, сэр. Сейчас я иду в консиллерию сделать несколько звонков. А вы заберите Норти и Фани к себе в квартиру, хорошо? Мятежники могут в любой минуту проникнуть через веранду. Эти немощные полицейские не собираются останавливать их. Мингье Франсэ, Мингье Франсэ. Ещё громче доносилось из сада. Мне бы хотелось, чтобы они прекратили топтаться, ведь они губят лужайку. Французское правительство будет обязано устранить любой причинённый ущерб. Пойдёмте, произнёс Филипп. Альфред прав, вам будет лучше там. Кроме того, я хочу увидеть, что делается на улице Фубур. Мы пересекли двор, вошли в квартиру Филиппа и поглядели из окна его столовой на улицу, которая была заполнена молодыми людьми, топающими и кричащими. Минкье, франс. Я заметила плотные полицейские силы, очень, как мне показалось, позабавленные происходящим, но не подпускавшие толпу к нашим воротам и демонстрировавшие больше власти, чем те, что в саду. «Посмотрите!» — воскликнула Норти. «Вон, добрый маленький Эми, храбрая душа!» «Я его не вижу!» «Да, в лавке старинных безделушек, притворяется дрезденской статуэткой». Она высунулась из окна и помахала рукой Макбару, который выглядел робким и, по-моему, не видел ее. Тогда она крикнула. Эми, после чего он принялся что-то царапать в своём блокноте. Он тебя стыдится, усмехнулся Филипп. Как бы там ни было, я рад, что вижу его за работой. На сей раз нам пригодится любая глазка. Это единственный способ глупую устроить глупую потосовку, устроить бушбантано и нашему министру иностранных дел небольшую встряску. Благой мне нужна настоящая война. Вряд ли это винам бы бы. Было бы гораздо лучше, если бы он передал вопрос об островах в Гаагу, чтобы там его решили раз и навсегда. А внезапно крики. топот и хлопанье в ладоши стихли, и толпу охватила зловещая тишина. Филипп тревожно сказал: "Мне это не нравится. Надеюсь, они не ждут сигнала". Не успел он это произнести, как толпа пришла в движение. Она всколыхнулась на Оуской улице, словно стремясь разнести дома. В выкриках появилась оледеняющая кровь нота. Чанг принялся во всё горло орать. Гам стояла оглушительный. Теперь полиция наконец оттеснила мятежников от входа в наш двор. К своему ужасу я увидела, что громадные деревянные ворота медленно открываются. Смотрите, сказал Нощьте. Ворота предатель. Боже мой, пробормотал Филипп и рванулся к лестнице. Не оставляйте нас. Я боялась за ребёнка, которого могли ранить, если бы толпа хлынула внутрь. Я снова выглянула в окно. Полиция как будто контролировала ситуацию. Посреди кричащей толпы по улице ползло лондонское такси в сопровождении полицейских. Его вёл Пейн. Дядя Мэттиу выгибая шею, высовывался из окна. На крыше такси, одетой с головы до ног в сияющий черный пластиковый материал, были наши мальчишки — Фабрис и Чарли. Вместе с еще одним парнем, мне незнакомым, в сияющем белом. Детина махала гитарой в сторону толпы, словно думая, что ее вопли и визги адресованы ему. Чем чаще люди кричали «Менкье Франце», тем сильнее он скалился и махал им рукой в знак признательности. Полицейские расчистили проход для такси, перепроводили его во двор и закрыли за ним ворота. «Мы все сбежали вниз». Чарли и Фабрис помогали выбраться из машины дяди Мэтью. Третий парень суетился вокруг, прищёлкивая пальцами. Он выглядел сердитым и нетерпеливым. «Легко возбудимый народ, эти иностранцы», — произнёс мой дядя. «Как поживаешь, Фанни? Вот твои ребята, целые и невредимые. Спасибо, Пейну. Мы нашли их в самолёте, или, по крайней мере, они нашли меня. Я-то, конечно, их знать не знал. Они заметили меня и залезли в такси. Мы все перелетели на эту сторону. Об этом позаботился твой отчим, весьма компетентный человек». «А это Янки Фонзи, мам», — сказал Фабрис, указывая на третьего парня. Это был невзрачный, неоперившийся юнец с бледным, одутловатым лицом, слюнявым ртом и прической, как у королевы Александры после Тифа. «Ну разве не чудесный прием?» — казала ему ребятня. «Ты слышала, как они кричали «Янки Фонзи?» В Лондоне такого не было». «Ты хочешь сказать, что это ужасающее буйство организовано ради него?» «Это лишь буйство энтузиазма», — объяснил юнец. «Ребята никогда не хулиганят и не занимаются смертоубийством». Они покупают мои диски и болеют за меня. Почему их отгородили? Где я могу выйти и помахать им рукой? Почему нарушаются договорённости? Где мой французский агент? Он вываливал эти вопросы в каждого из нас по очереди, щёлкая пальцами. Похоже, он был в плохом настроении. Теперь, когда ситуация предстала в этом новом, курьёзном свете, Филипп громко расхохотался и направился в дом, как я предположила, разыскать Альфреда. Он, конечно, не козистый, произнёс дядя Мэттиу, указывая на мистера Фонзи. Его и его одеждой только ворон пугать, но должен сказать, он вышибает из этой своей гитары чёртову прорву звуков. Мы всю дорогу слушали его мотивчики. А я взяла Чарли под руку и увела от остальных. Объясни мне, что всё это значит? Вашу упаковочную деятельность вы её оставили? Бросили? Скажи мне честно, Чарли, вы не крали бритвы? Нет, мам, почти совсем. Ведь даже ты не хотела, чтобы мы продолжали их паковать до конца жизни. Это оказалось чудовищным, и в этом нет никакого будущего. Нет, мы пошли дальше. Теперь мы в шоу-бизнесе, где скалачивается целое состояние. На самом деле мы рекламные агенты Янки, дедуля устроил нас туда. Он потрясающе опытный предок. Это он придумал прибыть сюда вот так, со звездой джаза на крыше. Обалдеть, какой трюк. Континентальный дебют Янки начался с настоящего взрыва, не правда ли? Вокруг этого притона собрались, вероятно, тысячи ребятишек. К нам подошел Фабрис. «Послушай, мам, ребята требуют ямки. Ты же понимаешь, они могут легко превратиться в чудовищ, если вечно держать их запертыми на этом дворе». «Определенно», — кивнул Чарльз. «Но как они узнали, что он приезжает?» «Это все сделал Сиги, наш парижский агент, первоклассная организация». Не оперившись ее нет, сейчас вел себя как Примадонна. «Куда я могу выйти, чтобы побыть со своими фанатами?» Что здесь происходит? Если они тот, сейчас меня не увидят, то станут опасными. Послушайте, парни, что-то пошло не так. Пожалуйста, пришлите мне немедленно моего парижского агента. Я здесь, словно из-под земли возник Сиги. Молодец, Сиги, выгнулся Фабрис. Чёртовски великолепное шоу. Пока да, согласился Янки, но мы должны держать темп. Где сейчас ребятишки? Я хочу быть с ними. Они все двинулись на другую сторону дома, сообщил Сиги. «Там большой сад и балкон, откуда ты можешь дать свое представление. Я только что настроила микрофон. Идемте, нельзя терять время». «Извините», — обратился он ко мне вежливо, целуя мою руку. «Но если они вскоре его не увидят, то все здесь разнесут». Сиги побежал в дом, а за ним и остальные. Я повернулась к дяде Мэтью, понимая, что во всей этой суматохе уделила ему недостаточно внимания. «Как поживаете, Пейн?» Потом спросила я. «Пейн только что перемолвился с вашим привратником», — сказал дядя Мэтью. Похоже, улица сейчас свободна, так что мы тронемся в путь. Я совсем не собирался тебя беспокоить. Париж не входил в наши планы. Мы приехали сюда, чтобы сделать одолжение тем парням. Но раз вы уже здесь, останьтесь. А куда вы направляетесь, кстати? В Иппр, ответил дядя. Мы с Паеном решили, что хотим опять повидать бельгийский Иппр. Один товарищ в палате лорд дав сообщил мне, что там есть сектор, где сохранилось всё как прежде. Мы пережили там один из лучших моментов в своей жизни. Верно, Пейн? — Сказать по правде, милорд, я с не меньшей охотой посмотрю на все это в нынешних обстоятельствах. — Вздор. Это все покажется скучным, хотя, конечно, лучше, чем ничего. — Но ведь спешить некуда, не так ли? — заметила я. — Не уезжайте сразу. Коли уж вы здесь, погостите несколько дней. — Мое дорогое дитя, но где? — У нас, конечно. — У вас, наверное, нет комнаты. — Милый дядя Мэтью, в таком огромном доме? — Жером, наш шофер, покажет Пену, куда поставить такси, где заправить и все такое. Это очень любезно с твоей стороны, Фанни. Я действительно чувствую себя усталым. А бывают тут коктейльные вечеринки? Разумеется, почти каждый вечер. Я знаю, что несколько человек должны скоро прийти. Дядя Мэтью устремил на меня высокомерный взгляд и произнес. Я знал, что рано или поздно они и здесь станут модными. Что ж, это великолепно. Если мне можно увидеть свою комнату, я пойду туда и посижу несколько минут, а потом буду готов ко всему. «Отвези своего дедушку наверх на лифте», — беляла я Норти. Мы отведем ему фиолетовую комнату, а затем пошли с Жерома позаботиться о Пене. Будь с добра, я должна пойти и посмотреть, что там затевают эти парни. На лестнице меня перехватил Филипп. «Этот ужасный Сиги», — вздохнул он. «Где Альфред?» Уехал на набережную Орсе, жаловаться. Вышел через канцелярию, как только улица начала расчищаться. А теперь послушайте, Фанни. «Да, но поспешим. Я должна остановить все это». Это важно. Не говорите Альфреду. Уверен, журналисты на улице Фубор не сообразили, что к чему. Я надеюсь, что в этот самый момент они спешно передают в редакции сообщения о мятеже по поводу Менкье. Альфред уже проинформировал в Министерстве иностранных дел. Если нам удастся поддержать жанр, этот так называемый бунт будет иметь великолепный эффект. Обе стороны почувствуют, что зашли слишком далеко и наступит красивое примирение. Это было бы идеально, но, боюсь, это слишком хорошо, чтобы быть правдоподобным. А они все по-прежнему в саду, если верить Сиге. Да, я только что туда заглянул. Парень распевает, фанаты обмирают и все такое прочее. Но все те люди, которые похожи там на журналистов, пишут для джазовой прессы. Их писанина не попадет в серьезные новости. И они даже не подозревают, что находятся в посольском саду. Сейчас я иду в отель Крейон, встретиться там с газетчиками. В общем, рот на замке, хорошо? И вышвырните Янки, это ваша задача». «Да, конечно, но, Филипп, вам придется умаслить Норти, а не то милый маленький Эмми все узнает. Я думаю, она понесла в детскую чанга». «Хорошо, я сделаю это в первую очередь». Я побежала дальше, в желтую гостиную, где обнаружила мальчиков, которые вовсю изображали идиотов. Французские окна были распахнуты настиж. На маленьком балконе Янки фон Зи ревел в микрофон. Позади него на паркете мои мальчики и Сиги притоптывали и прихлопывали, в то время как огромная толпа в саду уже потеряла всякое управление. Впоследствии эта сцена была живо и ярко воспроизведена в журнале «Дискофил», и им не остается только его процитировать. Атмосфера была неописуемой. Этот джазмен пел со страстью, присущей только великим проповедникам. Мы танцевали, впадали в транс, катались по земле, как в конвульсиях Сен-Медара. Трава рваная, кусты рваные. Зрелище мрачное. Я рванулась вперед и втащила мистера Янки обратно в комнату. Затем отсоединила микрофон и захлопнула окна посреди этого мучительного зрелища. Он был так сильно удивлен этим непривычным поведением, что не оказал сопротивления. Сиги вновь отворил окна, вышел на балкон и закричал. «Все на велодром Диф!» Этот клич был мгновенно подхвачен толпой. Скандируя «Янки фон Зи! Янки фон Зи!» Фанаты убрались в направлении реки. «Простите». Это было сказано, как всегда вежливо, но это был наилучший способ избавиться от них. А что дальше? спросила я. Я была так зла на Сигизмунда, что едва могла с ним говорить, но надо заметить, что из мальчиков он был единственным адекватным. Остальные всё ещё раскачивались и притоптывали словно безумцы, по-настоящему доведённые до экстаза. Пожалуйста, не беспокойтесь, сейчас мы уходим. Я заберу Янки, Чарли и Фабриса в клуб, встретиться с герцогом. Последуем мы присоединимся к молодёжи на велодроме Д и Вер, где состоится незабываемая поптусовка Янки Фонзи, рекламу которой вы несомненно видели на всех киосках. Клуб Герцёг, передо мной возникла яркая картина: Янки в белой коже и мои мальчишки в чёрной, сваливающиеся на голову Герцёгу Дэрменвилю в жаке клубе. Французский поп-клуб. У нас там встреча с Герцёгом Эллингтоном. Послушай, Сиги, я не собираюсь оставлять этого парня у себя. Нет, нет. — рассмеялся Сиги, напомнив мне своего отца. — У него покои для новобрачных в отеле Георг Пятый. Я ходил туда проверить, все ли в порядке, потому и опоздал. Вы не представляете, какие там цветы и шоколадки. Я ухитрился спереть несколько штук и отдать привратнику от вашего имени. — Необычайно мило с твоей стороны, а сейчас уходите, умоляю, и больше не используйте этот дом для своей сомнительной деятельности. — Можете на меня рассчитывать? — улыбнулся он.